На то, чтобы освоиться, у Олега был час. Он слонялся по тесной двухкомнатной квартире где-то в Кунцеве, постепенно погружаясь в чужой быт и все отчетливее понимая, что выпускной тест – это проверка не только для Рыжей, но и для него самого. Арендованные у местной ФСБ технари спешно развешивали жучки и камеры. На Олега они смотрелись с профессиональным безучастием и лишь изредка, когда он явно мешал, Нейтрально-вежливо просили посторониться. Ни он, ни квартира, ни объект слежки их не занимали совершенно. Видимо, отношения между двумя службами здесь были теплыми, и людей Лопатину прислали лучших. Сам Василий Вениаминович сидел возле дома в ФСБшной скорой помощи и тоже ждал. Олег, посвистывая, вошел на кухню. Один из техников колупал пыльную сетку вентиляции и шорохом чтобы его не раздражать, отвернулся. На столе стояла пустая, но не чистая пепельница. Рядом лежал коробок спичек и открытая пачка явы. Других сигарет, насколько Олег заметил, в доме не водилось. Вздохнув, он сунул свой кент в задний карман и закурил эти. Кухня, как и вся квартира, была неудобной, загаженной и, несомненно, обжитой. На полках теснились жестяные банки с крупами и всякими рожками-макаронами. В щербатой эмалированной раковине лежала тарелка с присохшими остатками картофельного пюре. В холодильнике, кроме нескольких свертков, оказалась черная кастрюлька, похожая на старушечный ночной горшок, а в ней нечто похожее на его содержимое. Рыжая, несмотря на свою гиперкоммуникабельность, хотя возможно, что как раз и благодаря ей, была женщиной одинокой, и ее клон ничем от нее не отличался. он или, может, она, вместе с полной копией памяти приобрел и все остальное. Характер, темперамент, привычки и судьбу. Клон очнулся в этой малометражке и начал жить, сразу, без паузы. Жить за Рыжую, которая тем временем высаживалась из автобуса на территории учебной базы. Сейчас ее, или все-таки его, куда-то спровадили, и Рыжей предстояло на час-полтора вернуться к себе. Из душного июля в морозный декабрь. Без последних шести месяцев. С большущей дыркой в памяти. Вскоре техники закончили и по-прежнему, не реагируя на Олега, удалились. Через несколько минут в квартиру поднялся взволнованный лопатин. Следом за ним тащили носилки со спящей рыжей. «Ну что, сориентировался?» спросил он. «Вроде бы», — сказал Шорохов, выкидывая окурок в форточку. «Тебе не надо вникать во все. Это и невозможно. Достаточно зацепиться за пару деталей, очень мелких и очень обыденных. И на них играть. Прелесть молодец. Не забыл, чем она на твоем тесте занималась?» «Хм», — Олег помялся. «Как же забыть «Она резала колбасу», — с восторгом произнес Лопатин. «Одно дело, когда незнакомая женщина крутит в руках бокал с шампанским, и совсем другое, когда она шурует у тебя в холодильнике. Гениально! Придумай для Ирины что-нибудь похожее!» «Ирина», — спохватился Шорохов. «Действительно, Ирина. А то все рыжее да рыжее». Он был уверен, что вспомнил бы ее имя и сам, как вспоминал многое, когда это требовалось, но подсказка лопатя на нем помешала. Рыжую Иру, все еще в бессознательном состоянии, переложили на кровать. В одном из санитаров Олег признал солдатика, ежедневно подметавшего дорожку напротив школьного корпуса. Но здороваться было вроде как неуместно. И белые халаты, и вся церемония смахивали на приготовление к похоронам. О том, что рыжая не мертва, можно было лишь догадываться. Выглядела она паршиво. Санитар Вставил в пневматический шприц мягкую ампулу и, прижав ствол к тонкому предплечью Ирины, посмотрел на Василия Вениаминовича. «Давай», — сказал тот. Шприц коротко пшикнул, на бледной коже осталась маленькая красное пятнышко, словно от комариного укуса. «У тебя пять минут», — предупредил Лопатин Олега и вслед за помощниками покинул квартиру. Шорохов, спохватившись, метнулся на кухню. Как встретить Рыжую после пробуждения и чем ее озадачить, он все еще не придумал. Олег взял было сигареты, но тут же бросил. Снова сунулся в холодильник, но, наткнувшись взглядом на сальную кастрюлю, захлопнул дверцу. Фантазия буксовала. Чувствуя, что истекают уже последние секунды, Шорохов забежал в ванную и принялся сбрасывать себе одежду. «А чего я так нервничаю?» – подумал он и вдруг замер. «Рыжая, тест не пройдет, это известно». Двойник сказал, что все провалятся. Выйдя из ступора Олег продолжил раздеваться в еще более ускоренном темпе. «Ничего пока не известно. Никто пока не провалился», — шептал он, стягивая носки. «Это все в будущем, а будущее меняется. Оно только для них незыблемо. Для тех, кого — да». А для нас, для вырванных из магистрали, оно в тумане. Его еще нет. Оно только будет. Потому оно и будущее. Шорохов залез в темную ванну и, судорожно отвернув оба крана, перекинул рычажок смесителя. Спустя мгновение в комнате упал стул, и рыжая сказала весьма удивленно. Бля! Олег еле сдержался, чтобы не заржать, и взял кусок мыла весь облепленный рыжими волосами. Мимо ванной протопали босые ноги. Он застыл и прислушался. Затем грохнула какая-то сковородка, и зачиркали спички. Шорохов принялся поливать себя из душа. «Сейчас она войдет. Она войдет и...» «Да...» — протянули на кухне. Включилось радио. «В Москве десять утра, и вы слушаете...» «Какой десять, козел драный?» взорвалась рыжая. «Какой нахер десять? Вы что, свихнулись все?» Приемник умолк, пятки прошлепали обратно, и она снова завалилась на кровать. Олег понял, что сюрприз под угрозой. Сняв с перекладины несвежее полотенце, он кое-как вытерся и начал одеваться. Халатиком он, в отличие от дальновидной прелести, не запасся. Подумал. Если рыжая зайдет сейчас, будет глупо. Либо уж совсем голый, либо... Олег успел натянуть и носки, и джинсы, и все остальное. В ванную так никто и не заглянул. Отрепетировав у зеркала выражение крайнего безразличия, он вышел в коридор. Покосился на бусинку телекамеры возле вешалки. Растерянно развел руками. И направился в комнату. Нужно было совершить что-нибудь предельно прозаическое. И Шорохов совершил. Достал платок и высморкался. «Как спалось?» – спросил он. «Да ё-моё! Вон и по ящику тоже!» Шорохов обернулся к телевизору. Шел выпуск новостей. Показывали репортаж о подготовке к Новому году. «Вчера еще лето было», – не глядя на Олега, проронила рыже «Сегодня уже зима». — Зима, — равнодушно подтвердил он. — Да какая же зима, когда лето? — Только... Только, черт, холодно! Олег вздрогнул. Холодно. Это было первое слово, которое он услышал от Аси, и оно врезалось ему в память, как легендарное «Поехали» Гагарина или «Лед тронулся» Бендера Миронова. Врезалось так, что, наверное, останется уже навсегда. Он помнил все, каждую асину черточку, каждое движение. Проснувшись в чужом и невозможном декабре, он вцепился в нее, как в единственную частичку реальности, и все запомнил. Особенно морского конька, скрывшегося до весны под тонким черным свитером. А это валялось в постели, взбивая ногами комковатое одеяло и непрерывно почесывая терпкие подмышки, Она таращилась в телевизор и на Олега даже не смотрела. Рыжая, разумеется, его не узнала, но ей было все равно. «А что ж тогда отмочил Иван Иванович?» — озадачился Шорохов. «Если его даже к пересдаче не допустили?» «Что-нибудь похлеще? Вообще не проснулся? Или наоборот поднял хай? Кидался ножами?» Вслед за Ивановым на ум опять пришла прелесть. И та сцена когда Иван Иванович в очередной раз позабавил сокурсников дурацким вопросом. И Ася ему ответила. В бункере она сказала, что Иванова не знает. Тем не менее, Шорохов отлично помнил их разговор. У них были дискуссии раньше и позже, но эти две реплики Олег мог воспроизвести почти дословно. Иванов. Если самые крутые операторы создадут банду, кто их победит. Ася. Сначала надо определить, кто из оперов круче, а таких конкурсов служба не проводит. Так или примерно так. И прелесть не могла забыть Иванова. Кого угодно, только не этого долговязого чудака. Разве что ей скорректировали пару секторов? Нет. Иван Иванович учился с первого до последнего дня и удалить его из памяти можно лишь, закрыв все полгода. Но в таком случае Ася не знала бы и Олега. Опять не то. Эй, красавец, а ты чего здесь тусуешься? Ну, наконец-то. Ты чей, красавец, танкин Это она тебя тут оставила или ты сам? Рыжая выгнула шею и посмотрела на Олега снизу вверх. И приоткрыла рот. Этого еще не хватало. Да под камерами. Шорохов отстранился и, отобрав у нее пульт, переключил канал. Надо было развивать тему провала в памяти, иначе зачем этот тест? Красавец, но и сейчас лето, жалобно промолвила Рыжая. На экране дети лепили снеговика. «Зима, Ирочка», — возразил Олег с садистским удовольствием. Он снова переключил программу, снова удачно. Бульдозер сгребал колотый лед в огромную кучу. «Зима, милая, зима!» – проговорил Шорохов. «Праздники на носу. Ёлка, шампусик. Погода только фиговая. Холодно». Олег беспомощно оглянулся на камеру и сразу, будто этого то ли слова, то ли взгляда от него и ждали, в комнату вошел Василий Вениаминович. «Благодарю, Шорох!» «Да за что?» «В принципе, не за что. Скажем, за искреннее желание помочь ближнему». «Срезалась?» «Ты же сам видишь». Лопатин, сняв шляпу, скрылся на кухне. Олег поплевся за ним. Рыжая тоже вроде засобиралась вставать, но как-то неспешно. «Я не согласен», – заявил Шорохов, усаживаясь через стол от Лопатина. «Рядом получилось бы слишком интимно» табуретки на пяти квадратных метрах стояли плотно двигать их было некуда ситуация спорная василий вениаминович неправда ли нет неправда я для себя все выяснил и этого достаточно критерии не определены кому то например может показаться что у нас не олимпиада шорох оборвал Лопатин. критерий один его определяю я Олег молча покрутил в руках пачку Явы, затем вытряс из нее сигарету, но тут же бросил на стол и достал из кармана Кент. Я вот что хотел спросить, Василий Вениаминович. Рыж... Ирина скоро займет свое законное место. А тот, кто все это время ее дублировал? Не шифруй, мы ее сейчас закроем, окончательно. Что будет с ее клоном? Не могут же они дальше вдвоем? В расход коротко ответил Лопатин. «Что? Они же как люди!» воскликнул Шорохов. «Почему как? Люди есть. Обычные люди!» Он положил голову на сцепленные пальцы, борода встопорщилась и нацелилась на Олега. «Когда кушаешь телятину, не стоит думать о телятах, не связывай эти вещи, вредно для желудка». Глядя, как закуривает Олег, Лопатин вытащил трубку, но набивать ее не стал каждом деле есть свои издержки, шорох. Большая пила, большие опилки. Щепки, машинально поправил тот. Рыжая, то ли проголодавшись, то ли осознав, что у нее дома сидят два посторонних мужика, все-таки соизволила выйти из спальни, отдергивая на животе жилетку и загребая ногой рваный тапок. «Ее прошлое — это ее проблемы», — сказал Олег. «А в школе она не глупее других была». Другие мне тоже не понравились, — отозвался Лопатин. «Подвиньтесь, папаша!» — рыжая пихнула его колено в спину и, пробравшись к холодильнику, извлекла оттуда хвостик копченой колбасы. «Как не понравились!» — оторопел шорхов «Наша прелесть сегодня ночью потрудилась ударно. Я всех посмотрел и всех забраковал». «И какие же там были претензии?» «Разные. Ну, засиделись мы с тобой». Лопатин пригладил бороду и убрал трубку. — Пора, Шорох. — Погодите, Иванов на чем засыпался? — Хватит меня допрашивать. — Это личное, Василий Вениаминович. У нас с ним в школе большие нелады были, и мне просто интересно. — С ним, наверное, такая же история, — Олег показал глазами на жующую Ирину. — Бабы, водка, музон? — Такая же, — нехотя ответил Лопатин. Шорохов отвернулся к окну. Спиртное Иван Иванович, по его собственным утверждениям, игнорировал. На базе это проверить было трудно, но Шорохов не сомневался, что так оно и есть. Пьяного Иванова он не мог себе и представить. С женщиной Иван Иванович пал, когда иные уже познали в группе всех и пошли познавать по второму кругу. Что же касается музыки, то к любым ее проявлениям Иванов был глух в школе операторов он учился отметил олег но кроме меня его никто не помнит шорохов уже привык периодически обнаруживать у себя мелкие провалы но это было что то иное противоположное и это скорее плохо чем хорошо подытожил он чьими то чужими словами о чем речь запоздало поинтересовалась рыже девка безумная это да сказал олег но в школу то ее взяли Туда много кого берут. Лопатин хлопнул себя по коленям и встал. Последнее время все больше швали попадается. Да, вздохнул он, оборачиваясь на Ирину. Одна шваль тренькнул курок Станнера, и рыже прислонившись к холодильнику, осела на пол. Затем беззвучно сработал корректор. И визит незнакомцев исчез из ее жизни, когда до этого исчезла школа. Лопатин подтолкнул Олега к двери. Техники и двое санитаров были уже в квартире. Она их увидит, и ее придется закрыть еще раз, проронил Шорохов. Еще не раз и не два, ответил Лопатин. Пока с легендой все не утрясется. Это не совсем просто. Олег спускался по лестнице, а в голове все вертелось одна и та же фраза. Он ведь тоже пришел в службу недавно, а значит шваль это в определенном смысле и про него. Олег внутренне сопротивлялся, но аргументы попадались, какие-то неказистые. Жизнь до школы он вспоминал с трудом и без особого желания. 27 лет и 28 специальностей, из них ни одной профессии. Месяц тут, годик там, немножко бармен, ровно настолько, чтобы не путать текилу с абсентом. Немножко валютный кассир. Рубли и евро в ультрафиолете светятся по-разному. Писал стихи и верил, что это серьезно. Собирал компьютеры, но получалось хуже, чем у китайских зэков. Он многое знал и умел, но все это знал и умел любой. Он и жил как-то по чуть-чуть, и даже память об этой жизни была поверхностной, почти не настоящей. 27 лет Со скидкой на бессознательное детство – лет пятнадцать. Тоже немало. Да еще как немало-то. Пятнадцать лет тумана. Не каждому такой дается. Наркотики? Нет. Пробовал кое-что легенькое. Только пробовал. Чтобы втянуться, не хватило целеустремленности. Странно, но простое слово «холодно», сказанное Асей вскользь и, между прочим, вызывало у Олега больше переживаний, чем все его смутные пятнадцать лет, или даже двадцать семь. Тот приснившийся комар и то простое слово, они были как вспышка, после которой началось что-то осмысленное. Неужели вербовщики из службы могли пройти мимо? Эта работа изменит твою жизнь к лучшему. Неужели они могли его не заметить? «В твоих руках будет власть!» Могли оставить его погибать. «И увидеть, что будущее уже состоялось!» Бросить его там, в толще бетонного столба. «Чего пригорюнился?» – спросил Лопатин, выходя на улицу. «Ирину жалко?» «Кого?» «А...» «Нет, все-таки, Василий Вениаминович, я считаю этот тест вредным!» – сказала Олег. — Ну вот, — хмыкнул шеф, — ты уже имя отчества сокращать не начал. Недолго твоя лояльность продержалась. — Ничего, вам с прелестью, простительно. А второго сорта мне не надо. Плюнь ты на эту Ирину, слышишь, шорох. Недельку поквасит, реабилитируется и будет нормальная гражданка. Как ты их? Замурованные. Будет себе жить, а мы будем о ней заботиться. О ней и обо всем человечестве. Ищу о времени и о земле, отрешенно добавил Олег. Время близилось к одиннадцати. Утро было холодным и ясным. На земле лежал свежий снег. Тот самый, которому вчера так радовалась прелесть. По снегу, почти не оставляя следов, шли люди. И каждый их шаг был уже сделан. Синий он медленно катился к перекрестку, внутри пела юная Пугачева. Лопатин постукивал пальцами по рулю, шороха втряс пустую зажигалку, а вокруг двигалось и жило человечество.